Глава 2. Аболиус, вожак стаи. Аболиус весело насвистывал, поглаживая в кармане серебряную монету. Несколько штук прилипли к рукам, когда он помогал старику грузить сундук, так что теперь он был богатым человеком. Юный искусник в припрыжку шел на свидание к самой красивой девушке во всей округе. Такой, что аж внутри все сжимается, когда любуешься. Жаль только, что Маряша скромнится, глаз не поднимает, все время молчит, руки за спиной прячет. Даже из дома выходит не каждый раз. Аболиус – ухажер неопытный, да и помладше ее будет, поэтому что говорить и делать представляет плохо. В общем, встречи получаются не слишком удачные. Тропинка к дому Маряши была не прямая, а прихотливо извивалась вокруг заборов и сараев. Рыжий Миновал покосившийся и почерневший от непрерывных дождей сток сена и завернул за угол глухого забора. Осталось идти совсем недолго. Ему нужно было пройти мимо кучи бревен, обогнуть колодец, пролезть в дырку в чем-то старом плетне, и он достигнет цели. На струганных бревнах сидели мальчишки постарше и о чем-то негромко переговаривались. Весь опыт прошлой жизни в Алитоне подсказывал, что лучше держаться от этого места подальше, но Аболиус уже ощутил преимущество своего положения ученика-искусника. Поэтому подросток лишь слегка замедлил шаг, чтобы сделать надменное, как он считал, выражение лица и уверенно потопал дальше. Среди мальчишек был креп, Аболиус узнал его, но даже не кивнул, ожидая, чтобы тот первый склонил голову. Однако Белобрысый, поднявший со своего места, загородил дорогу, вытянув вперед руку в восстанавливающем жесте. Сзади Рыжика сейчас же обступили остальные мальчишки. Аболиус подсознательно был готов к чему-то подобному. Точнее, он ожидал подножки, а тут его просто остановили. «Значит, боятся!» – легкая улыбка мелькнула на его лице. «Чего надо?» – требовательно спросил он. «Я тебе говорил к моряше не ходить», — с угрозой спросил Креп, точно скала нависая над юным искусником. «Сам решу, куда и когда мне ходить». Немея от собственной наглости, ответил Рыжик. «Прочь с моей дороги, пока не подвинул». Аболюс нацелил на задиру палец, демонстрируя, что готов на серьезные меры. Увы, голос его дал петуха, так что эффект смазался. Белобрысый отрицательно помотал головой. «Верю. Первого, кто тебя ударит, ты свалишь. Но остальные тебя так отделают, родной дед не узнает. Так что поворачивай и забудь сюда дорогу». Креп, угрожающий, сделал шаг вперед. Его сообщники тоже придвинулись, сжимая кольцо. «Кто рискнет?» — с вызовом закричал подросток. «Нервы были на пределе». Внутренне он уже готов был броситься на утек, но сказать по правде бежать было некуда, а тренировки со стариком не прошли даром. Пока что ему удавалось контролировать себя. «Я рискну!» — оскалился вожак мальчишеской стаи, медленно наступая. Аболиус с грустью подумал о защитном пузыре, который мог спасти не только от драчунов, но даже от чародейства. Увы, юный искусник еще... не освоил в полной мере это плетение. Все же эта мысль и подсказала спасение. Внезапно тело подростка окутал мутный шар. Это зрелище заставило деревенских отшатнуться. «Хоть все вместе бросайтесь!» с торжеством крикнул Аболиус. «Хоть из лука стреляйте, хоть топорами рубите, даже не поцарапаете!» Сфера была беззащитного эффекта, но этого никто не знал. Рыжик самозабвенно врал, уж что-что, а это он умел делать великолепно. По вытянувшимся лицам мальчишек он понял, что и в этот раз все получилось как надо. Не теряя времени, он пошел вперед, пока никто не очухался. Покинув круг, он бросил через плечо. «Это ты к моряше не ходи!» Понимая, что нужно чем-то пригрозить, и вспомнив, как Толлиус в Широтонии зацепил его искусной нитью за телегу, он добавил, «Узнаю! Привяжу невидимой веревкой к дереву! Будешь как собака дом сторожить!» И пошел. Аболиус приложил огромные усилия, чтобы не побежать и не обернуться. Сердце колотилось, как бешеное, но душа пела. В мозгу билась мысль «Я велик!», но следом напирала другая. «Нужно учиться искусству! Нужно освоить как можно больше и как можно быстрее, чтобы не только казаться!» но соответствовать. Маряша носила ведра в огород, черпая воду в грязном пруду для уток и старательно выливая ее под ягодные кусты. Сомнительное занятие с учетом недавних дождей, но родителям виднее, чем лучше всего озадачить дочку. Увидев Аболиуса, она по своему обыкновению потупилась, но работу не прервала. Он молчал, она тоже. А я сегодня в чародейский дом ходил, наконец произнес парнишка. Брехня! Раздалось сзади, дед твой, может, и ходил, а ты поди с лошадьми во дворе сидел. А может, и он тоже забоялся, ведь тело чародея-то не привез? Юный искусник обернулся. Там стоял хмурый креп. Он не послушался совета рыжего недоросля. Ссориться с ним Аболиусу совсем не хотелось, однако образ могучего искусника требовал, чтобы угроза была выполнена. Попутно, возможно, удастся произвести впечатление на моряшу. И подросток стал разворачивать искусную нить. Уж с чем-с чем, а с простыми нитями у него проблем не было. Внезапно Креп упал и поехал на животе ногами вперед к ближайшему дереву. Аболиус выдохнул и улыбнулся. «Вот так!» Маны на затею ушло порядочно. Своих запасов у парня было немного. А тащить по земле тяжелое тело совсем нелегко. Но это ничего. Запасы всегда можно пополнить у мохнаток. И он наискусник искусник уже усвоил эту премудрость. Креп принялся извиваться точно змея. от всей души костеря Абулюса. Это лишь вызвало у рыжика счастливый смех. У него все получилось, он силен и могуч. «Отпусти его, слышишь?» — завизжала моряша, которая не сразу, но сообразила, что произошло. «Как скажешь», — тут же согласился колдун, разорвав нить. На поверженного врага он демонстративно не обращал внимания, хотя искоса поглядывал. «Не бежит ли с кулаками?» Тот медленно поднялся и, дрожа от злости, процедил. «Ты! Дерись по-честному, без всяких этих!» Не найдя подходящего слова, он неопределенно повел рукой в воздухе. «Поди вон!» — надменно бросил через плечо Аболиус, старательно копируя жесты и интонации одного наглого аристократа, что однажды останавливался в трактире Сабаны. «Боишься!» зашипел Креп, сжимая кулаки. «Ты пужанка!» «Я пужанка!» Все-таки повелся на подначку рыжий недоросль. «Да я в дом мертвого чародея сегодня ходил, а ты к воротам подойти не посмеешь. Врешь, а вот и не вру. Гляди, что у меня есть!» И Аболюс показал серебряную монету. «Оттуда!» «Это тебе твой старик дал, а вот и нет!» «Я ходил и еще, если захочу, пойду, а ты — нет!» «Пошли!» — сейчас же согласился Креп. «Зачем?» — тут же сбавил тон Рыжик. «Сокровищ там больше не осталось!» «Пошли! Тело чародея притащим!» Стал напирать Белобрысый, почувствовав слабину. «Я не могу надолго отлучаться. Я деду помогать должен!» Вяло попробовал отговориться о «Все днем работают. Мне тоже надо отцу в поле помогать. Поэтому мы пойдем сегодня ночью. Или портки уже обмочил. Смотри, как бы сам не описался, когда чародея увидишь», — огрызнулся Рыжик. «Да уж за меня не беспокойся. Значит, договорились? Сегодня, как стемнеет, пойдем вот прямо с этого места». «Ребята, вы чего, с ума сошли? Не ходите!» Испуганно встряла Маряша, Но на нее никто не обратил внимания. Креп, победно усмехаясь, развернулся и пошел в освояси. А Болюс тоже не стал задерживаться. Настроение и желание продолжать свидание у него пропало. «Явился!» С некоторой долей разочарования протянул Креп, когда вечером юный искусник пришел в условленное место. На бревнах точно зрители в цирке расселась целая ватага ребят. «А ты думал?» — хмыкнул Аболиус. «Запасные портки-то взял? А то ведь обделаешься. Я там уже два раза был и ничего. А тебе поди, еще на подходе сменка понадобится». Остальные ребята молчали с любопытством, переводя взгляд с одного спорщика на другого. Причем Креп виделся им в более выгодном свете. Его они знали давно и уважали. И подготовился он серьезно. За спиной походный мешок, через плечо моток веревки, за поясом нож и топор. Вдобавок, он где-то раздобыл настоящие сапоги и завернулся в охотничий плащ. Искусеныш же был чужаком. К тому же явился с пустыми руками, одетый, как обычно. Спорщики прекратили пререкание и, не сговариваясь, пошли по тропинке в темноту. За ними никто не последовал. Но тихие пересуды Начались сейчас же. Впервые Аболиус заподозрил неладное, когда они вышли к краю деревни и креп стал отвязывать отцовского коня. «Ты что же, собираешься ехать на ночь глядя в чародейский дом?» — спросил юный искусник с искренним недоумением. Он был уверен, что вся эта пустая болтовня, чтобы покрасоваться перед дворовыми мальчишками... и что белобрысый заводила просто хочет подловить его на трусости, думая, что Аболиус откажется. «Пешком долго? Часа четыре в одну сторону. А я хочу поспеть обратно к рассвету. Да и волки могут пристать, так что с конем сподручнее». По-своему истолковал Креп вопрос. «Или ты уже передумал идти?» Вдруг спросил он с подозрением. «Конечно же, Рыжик передумал. Точнее... Он даже не обдумывал эту идею серьезно, но показывать это было нельзя. На самом деле Аболиус, в отличие от деревенских, знал, что Лэр Гласус давно и бесповоротно мертв, а его дом — просто заброшенный замок на холме. Парень уже дважды бывал там, и оба раза ничего не случалось, но все равно идти туда ночью без защиты учителя страшновато. Там... «Животное в темноте ноги переломает», — вполне искренне возразил ученик-искусника. «Посветишь по-чародейски на дорогу, и все», — как нечто само собой разумеющееся, объяснил Белобрысый. Пару секунд Аболюс молчал, напряженно подбирая новый аргумент. Потом тряхнул головой. «Тогда я тоже поеду на лошади. Подожди», — заявил он и помчался к своему дому. Сказать по правде ехать совсем не хотелось. Хотелось спать, а не скакать сквозь ночь в дом мертвеца. И все же Рыжик понимал, что деваться некуда, если он хочет, чтобы его уважали. Оставалась надежда, что Креп, оказавшись перед воротами замка, отступится. Только это все равно, и о сне сегодня можно забыть. Обычно вывести лошадь из стойла проблемы не составляло. На сегодня Толиус ночевал в конюшне. Решил лично сторожить деньги, уверенный в том, что среди деревенских найдутся желающие испытать судьбу. К счастью, он уже спал, привалившись спиной к стенке загона, в котором дремала химера. Воровато озираясь, Аболиус тихонько вывел кобылу во двор. Та зафыркала, но старик не проснулся. Махнатка тоже пригодилась бы в поездке. Ученику искусника было бы спокойнее в ее компании. Только он, хорошенько подумав, не рискнул ее выводить. Зато, набравшись наглости, дрожащими руками стащил с головы искусника обруч-амулет, благо тот был великоват старику и на лысом черепе держался плохо. Ничего плохого подросток не задумал, просто понимал, что на свои скромные силы в случае чего полагаться не стоит, а хотелось обеспечить себе настоящую, а не иллюзорную защиту. Обруч на рыжей шевелюре держался еще хуже и проваливался до самой шеи. Пришлось проложить его изнутри тряпкой. Что еще может понадобиться в замке, Аболюс не придумал. Он бы, пожалуй, взял чародейское око, но искать, куда искусник положил камень управления, не было времени. В деревне стояла удивительная тишина. На землю спустился густой туман, так что полная мунара представлялась в виде размытого светящегося диска. Задрав голову, разглядывая ночное светило, Аболиус увидел бесшумно мелькнувшую над головой тень с огромными желтыми глазами. На охоту полетела сова. Плохая примета. Вздрогнув, юный искусник поежился и, прокравшись в дом, схватил свой плащ. Нужно было поспешать, пока Креп, устав от ожидания, не вернулся к ребятам, чтобы распускать слухи о якобы струсившем искусеныши. Поэтому Рыжик торопливо взобрался на спину лошади, мимолетно пожалев об отсутствии седла.